Повний благоси, повний радоси, благодатний день Різдва. Сили неземні, песни дорогі, Возвещають всім день торжества. Повний благоси, повний радоси. «Благодатный день Рождества! Людям дан Спаситель, с Богом Примиритель! Радуйтесь, настал день Торжества!» Наверное, для каждого христианина, как возрожденного, так и чисто номинального, есть в году несколько праздников, прихода которых он ожидает с особым трепетом. Видное место среди них занимает Рождество. Для рожденного свыше человека Рождество прежде всего напоминает о приходе в мир Спасителя. Христианин же наследственный, ждет от него, скорее, веселья, обильного стола, подарков от Санта-Клауса или, по-нашему, Дедушки Мороза. Во многих странах мира празднование Рождества уже давно превратилось в целую индустрию. На предпраздничные и праздничные дни обычно приходится до 50-60% годовых продаж многих фирм. В каждом квартале елочные базары, в универмагах невиданный наплыв покупателей, продукты питания разлетаются целыми упаковками. В радостной суматохе, к сожалению, очень часто забывается тот, ради которого, собственно, и стоило все это затевать. На первый план выдвигаются Наряженная елка, рождественский сапожок с подарками и бокалы с шампанским. Об истинном значении этого веселого и долгожданного праздника нам вспомнить некогда. Сравнивал ли кто-нибудь из вас, уважаемые радиослушатели, современное празднование Рождества Христова с тем, как отмечали язычники рождение Солнца задолго до прихода Мессии? В древнем Вавилоне, например, зимнее солнцестояние праздновалось как день рождения Тамуза, бога растительности. По легенде, бог Нимрод в этот день посещал вечно зеленое дерево, чтобы оставить под ним дары, поэтому в этот день стали дарить подарки друзьям и близким. Праздновалось зимнее солнцестояние и последователями Митры. Они отмечали его как Рождество. В кавычках, Митры, Бога Солнца, поклонение которому было весьма распространено в Римской империи во времена первых христиан. Праздник длился пять дней. Как и в Древнем Риме, так и в еще более Древнем Вавилоне, он сопровождался безудержным пьянством, дикими развлечениями и оргиями, которые начинались с невинного поцелуя и заканчивались полной половой разнузданностью и извращениями. Обычай ходить в Рождество с чашей по домам имеет свой точный прототип в вавилонском так называемом «празднике пьянства». Но и многие другие обычаи, до сих пор соблюдаемые в день Рождества, уходят корнями туда же. Свечи, зажигаемые в канун Рождества и используемые пока длится праздник, точно так же зажигались вавилонскими язычниками в канун праздника, посвященного их Богу, с тем, чтобы оказать Ему почтение. А как же насчет рождественской елочки? У шаната, конечно, не может иметь ни малейшего отношения к идлопоклонству. К сожалению, рождественское дерево, которое сегодня так распространено, было не менее популярно как в языческом Риме, так и в языческом Египте. В Египте этим деревом была пальма, а в Риме пихта пальма указывала на языческого мессию Вал Тамара, пихта же символизировала его же, но под именем Ваал в Берифа. Описывается, что мать Адониса таинственным образом превратилась в дерево и, находясь в таком состоянии, родила своего божественного сына. Если мать была деревом, то сын должен считаться мужем ветвью, как говорилось. Это является исчерпывающим объяснением причины того, что в сочельник в огне сжигают полено, а на следующее утро появляется рождественская елка. Сжигаемая полена символизировала также мертвого Немрода, срубленного врагами. Таким образом, рождественская елочка, по сути, символизирует воскресшего Немрода, заново вернувшегося к жизни Бога. Интересно, что священное писание Библия предвещают этот языческий культ. Иеремия пишет, «Так говорит Господь, не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, в том числе и солнцестояния, то есть, которых язычники страшатся, ибо уставы народов – пустота, вырубают дерево в лесу» то есть вот вам, пожалуйста, эта языческая рождественская елка, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они, как обточенный столб, и не говорят, не носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, потому что они не могут причинить зла, но и добра сделать не в силах». Так написано в книге пророка Иеремии в 10 главе стихи со 2 по 5. А вот и добродушный американский старик Санта-Клаус, известный в России как Дедушка Мороз, между прочим, тоже имеет языческое происхождение. Энциклопедия мира говорит о нем, что некоторые из качеств Санта-Клауса уходят корнями в Глубину веков. Например, вера в то, что Санта-Клаус попадает в дом через трубу, возникла из норвежской легенды. Скандинавы верили, что богиня Герта появлялась в камине и приносила удачу в дом. Конец цитаты. Страшна, конечно, не сама вера в то, что, видите ли, есть некий старик, основной обязанностью которого является доставка подарков детям всех континентов. Страшно то, что ему приписывают свойства Бога, всеведения, то есть то, что он знает, когда ты ведешь себя хорошо, когда плохо, вездесущность, это способность разнести подарки по всему миру за одну ночь. По сути, Санта-Клаус, то есть Тот же самый Дед Мороз для большинства людей заменяет в эти дни самого Бога. Если же говорить об историческом смысле, то нынешний Санта-Клаус – это никто иной, как древний верховный идол Немрод – современной, так сказать, обработке. Все его характеристики указывают на элементы языческого поклонения, точно так же, как рождественские песенки являются отголосками языческих обрядов. Конечно, внешнее сходство современного праздника с древними языческими обрядами вовсе не означает, что светлый праздник Рождества Христова не нужно отмечать а уже купленную елку под жалобный плач детей нужно срочно сжечь или выбросить в окно. Вопрос, дорогие друзья, заключается в том, что в действительности, или лучше сказать «кого», Мы отмечаем в этот день. Очень важно, чтобы жареный гусь и гора подарков и любые другие традиции под пушистой елочкой не затмили собой факт прихода в этот мир Мессии и не стали единственным, чем заполняется в этом году праздник Рождества Христова. Так давно пели ангелы, Дякую за перегляд! Дякую! Слава, Вишній, слава, слава! Мир на земле, мир на земле. Слава, Вишній, слава! Человека влага!